«По сих, иди, Иисус, на он пол моря Галилеи Тивериадска, и по нем идяше народ много, яко видих у знамени Его, я же творяше на недужных, взыдя же на гору Иисус и ту, сидяше соученики своими, беже близ Паска праздник жидовский». «Возвед убо Иисус очи, и, видев, яко мног народ грядет к нему, глагола к Филиппу, чим купим хлеба доедят да сии? Сие же глаголыше искушая его, самбо ведяше, что хочется сотворить, Отвещай ему Филипп, двемя стома пенес хлеба не довлеют им, да кождо их мало что прихимет». Глагола ему «един» от ученик его Андрей, брат Симона Петра. «Есть отручишь, здесь един, и же имать пять хлеб ячменных и две рыбе, но сить что суть, к селику, рече же Иисус, сотворите человеки возле щи, бежа трава много на месте, возле же оба муже числом яко пять тысяч». Прияд же хлебы Иисус, и хвалу воздав, подадев ученикам, ученицы же возлежащим, такожде и от рыбу ели кохотяху, и, яко насытившеся глагола учеником своим, соберите избытки укруг, да не погибнет ничто же, собраша же и исполниша дванадесяти коша у круг, от пяти хлеб ячменных, я же избышая души им. же, видевший знамение, еже сотвори Иисус глаголаху, яко сей есть поистину пророк, гряды в мир. Иисус же, разумев, яко хотят прийти, да восхитят Его и сотворят Его царя, от иди паки в гору един, яко позде бысть, Снедоши ученицы Его на море, и влезавши в корабль, и идяху на он моря в Капернаум, и тьма объебысь, и неубе убе пришел к ним Иисус. Море же ветру велию дыхающую воздвизашеся, гребше же, як у стади двадесят или тридесят, узреша Иисуса, Ходящая по морю и близ корабля бывшая, и убояшася, он же глагола им Ас естьм, не бойтесь, хоть ах уже Его в корабль, ябье корабль бысть на земли, внюже едяху во утре же народ и же стоявший об он пол моря, видев яко корабля и много небету ток мой един той вонь же вне доши ученицы его и яко не в соученики своими иисус в корабль но едини ученицы его и доша и и не при доше корабли от тевери ады близ места и держ же я доша хлебы хвалу воздавший господи ви Егда же о народе, яко Иисуса не бысту, не ученик Его, влезоша сами в корабли и придоша в Капернаум, ищущий Иисуса, и обретоши Его, об Он пол моря, реша Ему, рави, когда сде бысть. им Иисусе рече, аминь, аминь, глаголю вам, ищите меня, «Не яко видисти знамение, но яко я есть те хлебы и насытистися? Делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в животе вечнем, ежесын человеческий вам даст, сегобо Отец знамена Бога. Реша же к Нему, что сотворим, да делаем дела Божия, отвещая Иисуса рече им». «Все есть дело Божие, да в Того, Его же посла Он. Реша Ему, кое убо Ты творишь знамение, да видим и веру имем Тебе, что делаешь им. Отцы наши, ядоша манну в пустыне, якоже, есть писано, хлеб с небесе даст им ясти. Рече убо им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам». Не Моисей даде вам хлеб с небесе, но, Отец мой, даст вам хлеб истинного с небесе. Хлеб, Божий Божий есть, сходя с небесе и дая ей живот миру. решал бы к нему, Господи, всегда дашь нам хлеб сей. Рече же им Иисус, аз есть мы хлеб животный, гряды ко мне не имать залкатися. И, веруя в мя, не им джаздатесе никогда же, но рех вам, яко и видите тимя, и не веруете. все еже даст мне Отец, ко мне приидет, и грядущего ко мне не из жену вон. Яко с недох с небесе, не дотворю волю мою на волю пославшего меня Отца». Все же есть воля пославшего меня отца, да все даст ми, не погублю от него, но воскрешу е в последний день. все же есть воля пославшего меня, да всяк видя и сына, и веруя в него, и мать живот вечный, и воскрешу его аз в последний день. Робтаху убо иудеи, о нем яко рече, а съесть мы хлеба шеды с небесе, и глаголаху, не сели есть Иисус сын Иосифов, ему же мы знаем отца и матерь, како убо глаголит яко с небесе с недох веща бы Иисусе рече им, не робщите между собою, никто же может прийти ко мне, а ще не Отец послав имя, привлечет Его, и ас воскрешу Его в последний день. Есть писано в пророцах, и будут все учени Богу, всяк, слышав его Отца, и навык, приедет ко мне. Не я отца видел есть кто, Токмо сын от Бога, сей в виде отца. Аминь, аминь, глаголю вам, Веру вмя в мя, и мать живот вечного. Ас, есть хлеб животный, Отцы ваши я до ману в пустыне и умроша, Сей есть хлеб, сходя с небесе, Да ащи, кто от него яст, не умрет. Ас есть мы хлеб животный, И же шеды с небесе, Аще кто снесть от хлеба сего, Жив будет во веки И хлеб его же ас дам, Плоть моя есть, Ю же ас дам за живот мира. Пряхуся же между собою Жида как он может сей нам дать И плоть свою ясти? Рече же им Иисус, Аминь, аминь, глаголю вам, аще не снести плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате себе. Яды мою плоть, и пияй мою кровь, имать живот вечный, и аз воскрешу Его в последний день. Плоть бо моя истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво. Яды мою плоть и пияй мою кровь, Во мне пребывает и ас в нем. Яко же посла мя, живый отец и ас, Живу отца ради, и яды мя, И той жив будет мине ради. Сей есть хлеб шеды с небесе, Не яко же ядоша отцы ваши манну и умроша. Яды хлеб сей жив будет во веки. Сия рече на сонмище, уча в Капернауме, мнози, уба слышавших от ученик Егореша, жестоко есть слово сие, и кто может его послушать? и? Веды же Иисус в себе, якоропщу всем ученицы Егорече им, сие ли вы блазнит, ащи убо, узрите Сына Человеческого Восходяща, И где же бе прежде? Дух есть, и же оживляет, Плоть не пользует ничтоже. Глаголы я же аз глаголу вам, Дух суть, и живот суть. Но суть от вас не ци, и же не веруют. Ведя обо искани Иисус, кто суть неверующий И кто есть предая его. И глаголы все сего ради рех вам, «Яко никто же может прийти ко Мне, аще не будет Ему дано от Отца Моего, от сего мнозе от ученик Его, и дошев спять, и к тому не хождаху с ним. Рече же Иисус, об имена десяте, егда и вы хоще идти. Отвеща оба Ему Симон Петр, Господи, кому идем?» Глаголы живота вечного имоши, и мы веровахом и познахом, Яко Иси Христос, Сын Бога Живаго. Отвещай им, не асли вас два на десяти избрах, един от вас дьявол есть. Глаголыше же Иуду Симонова Искариота, сейбо хотяше предати его, един от обою на десяти.